Глава сорок первая Я вспомнила, как сидели мы с Казимежем в Быдгоще на берегу реки Брды. Недели не прошло со дня нашего знакомства, как Казимеш превратился в вечно извергающий вулкан, я — в его расплавленную лаву. Наши тела, сотрясаемые ураганом любви, не могли разъединиться, притянутые друг к другу словно к магниту. Так продолжалось несколько дней. Когда выяснилось, что нас качает от истощения, Казимеш решил прогуляться. «Это отвлекает», — сказал он. Мы долго бродили по городу, высокими мыслями, отвлекая себя от низменных страстей и желаний. И добрели до брды. Сидя на берегу реки, мы, объятые пламенем горящих сердец, как могли боролись с любовью. Казимиш боролся сильнее меня. Да это и правильно, он же мужчина. Поэтому мне оставалось лишь слушать и вставлять комментарии. Всем известно, если собеседник показался вам умным, Значит, он культурно молчал, а вы говорили. Именно по этой причине Казимеж проникался ко мне все больше и больше симпатии. Разумеется, как к собеседнику и человеку. Как женщина я его сразила сразу. Господи, спасибо, что ты создаешь не только косоглазых, косолапых и шепелявых женщин, но и мужчин, которые соглашаются их обожать, причем добровольно, без особых принуждений». «Даже предположить не мог, что ты так умна!» — воскликнул Казимеш после первой нашей прогулки. «И еще бы! За целый вечер я не проронила ни слова, что по сложности исполнения можно смело приравнивать ко всем олимпийским рекордам!» После второй нашей прогулки мой Казимеш прозрел окончательно. Редкие мои междометия «О! А! Ого!» втиснутые в его монолог — Он сопровождал криками радости. «Муза, ты настоящий талант!» После третьей прогулки я уже была редкостным гением. Вот тогда-то Казимеш и удостоил меня изложения своей теории. Сидели мы с ним на берегу реки Барды и беседовали. Казимеш делился своим гениальным открытием, которым собирался в скором времени потрясти умы человечества. Я со всеми открытыми во мне талантами молчала. Слушала, лишь изредка вставляя робкое слово. Даже не верится. «Ты только вникни, Муза!» — горячился Казимиш. «Множество ученых, в том числе и старина Эйнштейн, пытались определить спиновую орбитальную скорость вращения электрона. И что же?» «И что же?» — всеми силами старалась соответствовать я. «Она получалась равна или выше скорости света. Думаю, ты уже поняла, что теория Эйнштейна противоречит этому факту». Усиленными кивками головы я давала понять, что согласна. «Эйнштейн уткнулся в проблему. Ведь для того, чтобы заставить вращаться даже такую малую массу с такой скоростью, нужно затратить бесконечно большую энергию. А с другой стороны, при затратах такой энергии, ничтожная масса электрона сама становится бесконечно большой. Ты поняла, Муза, что получается?» Его речь вызвала у меня опасение. «Не усилится ли мое легкое косоглазие?» Я горестно промычала. Да. Вот именно муза, поняв это по-своему, восхитился Казимиш. Естественно, старина Эйнштейн расстроился и из горя наделал глупостей. Он заявил всему миру, что качество электрона, скорость вращения, магнитный момент и механический момент, присущие ему от природы. Ты поняла? Я не просто поняла, я поразилась. «Вот так маху дал этот Эйнштейн!» — воскликнула я, доставая из кармана зеркальца и устанавливая, что мои глаза похожи на месте. Косина, слава богу, не разрослась. «А раз от природы, так нечего и ломать голову!» — продолжил Каземиш. Вот как выкрутился старина Эйнштейн, но я с ним не согласен. Возникает резонный вопрос. А зачем ломать голову над всем остальным, по поводу чего написаны тома учебников? «Ведь все от природы!» а не только качество электрона. Я тоже от природы вставила я, чем привела казимижа в полный восторг. Он сгреб меня в охапку и принялся целовать. Спохватившись, что это можно было делать в постели, из которой он убежал, Казимеж вернулся к открытию. Эйнштейн наткнулся на секреты Творца и пожелал идти дальше, изобретя эту хитрость. Электрон, муза, — это такая коротенькая электромагнитная волна, квант, «Некое пространство, видоизменяющее базис поля макроструктуры, сепарированное мощным полем атомного ядра и скрученное им же в микроскопический кокон. Этот кокон и приобретает все те немыслимые свойства, которые довели до глупости старика Эйнштейна», — заключил Казимиш. «Как он сказал это, так сразу со мной приключилось страшное умопомрачение. Настоящий заворот мозгов». Нет, но до чего я впечатлительна? Один мой глаз попытался взглянуть на другой, координация движения почему-то нарушилась, какой-то ветер загулял в голове. Разве можно на нормальную женщину выворачивать столько науки? Причем жуткой плотности. Я бессвязно залепетала. Ну, конечно, это даже как-то не знаю. Казимиш понял меня с полуслова. «Именно!» — радостно завопил он. «Муза, ты гений!» Ты точно подметила. Получается, что этот самый электрон с одной стороны масса, вещество, а с другой стороны чистая энергия, сформированная анизотропным пространством атома и сама сформировавшая анизотропное пространство. Мне окончательно сделалось дурно. Я поняла, что опасно молчать. У меня уже шепелявости к соглазью. Незачем это все развивать. Я решила его отвлечь и брякнула. Знаешь, Казя, по-моему, чему-то подобному меня в школе учили. Как ты права, зашелся от радости, Казик. В учебниках говорится лишь о волновых свойствах электрона. И ничего о том, что масса его бесплотна. «Это решает фундаментальные проблемы физики поля. Электромагнетизм увязывается с гравитацией. Несколько месяцев моего труда, муза, и человечество получит, наконец, единую теорию поля». «Фу! И из-за такой чепухи разгорелся сыр-бор!» «Казя!» — вздохнула я. «Ну, получит человечество эту единую теорию. А дальше-то что?» «Ох, лучше бы я не спрашивала. Совсем с ума свела мужика». Казимеш порывисто вскочил на ноги, забыв, что сидим мы не просто на берегу реки, а на бревне, как на качелях. От его движения я сначала взлетела вверх, а потом резко пошла на посадку и едва не спикировала в холодную воду. Лишь чудом Казимеш меня поймал. Не обращая на мое ошеломление никакого внимания, он потряс меня, как карабас-барабас-буратино, и завопил с диким восторгом. «Муза!» «Ты не представляешь! Дальше гравитолеты и выход к звездам!» «Прямой?» — деловито осведомилась я, сомнением глядя на небо, которому только что была очень близка. «Абсолютно!» — заверил Каземеш. «Ты водишь автомобиль?» «Вожу, если дают». «Когда-нибудь попадала ты в пробку?» «Ну, Казя, Питер, конечно, не Токио, но по части пробок в грязь лицом не ударит. Дорожные пробки град-музею вовсе не чужды. А к чему ты клонишь?» Так вот, Муза, когда я закончу свою теорию, приступлю к практической стороне вопроса. Тогда дорожные пробки исчезнут, потому что автомобили будут летать. Я представила, как это может выглядеть, и в целом осталась довольна. «Есть, конечно, и ряд неудобств, но они касаются не лично меня, а посторонних людей. К примеру, я уже не помню, когда задергивала шторы в своей квартире. Если вдруг кому-то захочется подлететь на гравитолете к моему окну как раз в тот момент, когда я занимаюсь гимнастикой, даже не знаю, что станет с тем гравитолетом. Ведь гимнастикой занимаюсь я голышом, чтобы не стеснять своих энергичных движений. Трудно представить, что случится с владельцем гравитолета, когда он увидит одно из моих упражнений». «Скажем, увидит, как я выполняю шпагат, стоя на голове. Думаю, управление гравитолетом он обязательно потеряет и рухнет вниз соседке на голову. Она любит ошиваться под моими балконами». Вкратчиво спросила. «Казя, а что-нибудь конкретно для женщин ты мог бы предложить?» Казимеш откликнулся. «Конечно могу. Мое открытие обнажает такое поле деятельности, что труднее представить, чего я не могу. Какие проблемы тебя волнуют? Лишь намекни». Мгновенно решу их с помощью своего открытия. Как сказал он мне про проблемы, так я сразу и вспомнила те три сумки, которые она била в быдгощском универмаге. «Теперь придется тащить эти сумки самой?» — с раздражением подумала я. «Здесь меня на поезд, конечно, посадят, и все родней сумки в купе занесут. А дальше что? Из быдгоща нет прямого поезда до Петербурга. Придется делать пересадку в Варшаве. Вот там-то я этих сумок и натаскаюсь». А если бы ты придумал, как можно на носильщиках сэкономить, — сказала я, — человечество занесло бы тебя в аналы, признав открытие гениальным. Казимиш опешил. Так сложно было ему уследить за моей умной мыслью. На носильщиках? — обескураженно спросил он. — Что ты имеешь в виду? — Сумки. Тяжеленные сумки. — Ах, сумки! — прозрел Казимеш и немедленно выдал решение. — Сумки больше не придется таскать. Сумки сами будут летать за хозяином причем кражи исчезнут». Просила его решить одну проблему, он решил сразу две. Пришлось поразиться. «Даже так?» «Да. Ворам придется обладать фантастической ловкостью, чтобы угнаться за тем, что им приспичит слямзить. Сумки будут порхать, не давая чужим людям в руки». «Не может быть!» «Проще простого», — заверил Казимеш и заговорил о таких чудесах, что не решусь пересказывать. Ясно было одно — Его гениальное открытие не обойдет вниманием ни одной сферы человеческой деятельности. Современный мир изменится до неузнаваемости. За ненадобностью исчезнут телевизоры, здания, самолеты, поезда, одежда. Казимиш подумал-подумал и решил, что гравитолеты он тоже отменит. Человек будет летать словно птица. Где ему в голову стукнет лететь, там он и полетит. Разумеется, если останется жив». «Вот когда перестала я своему Казимежу верить, — подумала, — привирает, как все мужики. А теперь выясняется, что я ошибалась. Казимеж действительно гений, и я узнаю об этом в день его смерти».